Глава 43. Холден. Обстановка бывшего правления колонии наводила на Холдена уныние. Зеленые конторские стены, тесные кабинки посреди общего помещения. Ни окон, ни архитектурных изысков. Первая устремившаяся к звездам человеческая колония, по замыслу мормонов, должна была управляться из помещения, выглядящего как бухгалтерия. Итак, мы начинаем многовековое странствие к далекой звезде – «Добро пожаловать за вашу конторку». Последняя перестройка немного оживила обстановку. Целый шкаф заняли радиоаппаратурой, а рядом расположили место ведущего. Мощные усилители не понадобились. Флот взбился так тесно, что до дальнего корабля, пожалуй, можно было докричаться через переносную рацию. На сенсорном экране висел список намеченных интервью и сюжетов, имена комментаторов и животрепещущие темы. Холдену немного польстила пометка рядом с его именем «До этого непременно добраться». Сейчас помещение гудело, как улей. Люди быка текли сюда сплошным потоком. Почти у всех были солдатские ранцы с оружием и патронами. Некоторые прикатили сумки-тележки с инструментами, собирались превратить студию в маленькую крепость. Холден пристроился за свободный стол, чтобы не путаться под ногами. «Эй!» – позвала невесть, откуда объявившаяся рядом Моника – И кивнула на экран. «Я как услышала, что ты вернулся со станции, все надеялась на интервью. Теперь, пожалуй, уже не стоит». «Почему?» «На фоне конца света ты довольно бледно выглядишь». Холден кивнул и пожал плечами. «Я уже бывал знаменит. Ничего хорошего». Моника села за стол, протянула ему грушу. В ней оказался отличный кофе. Холден прикрыл глаза от удовольствия и выдохнул. «Вот теперь я тебя люблю». «Нечего дразнить девушку», — огрызнулась она. «Ты как думаешь, план быка сработает?» «Под запись». Кто-то начал приваривать к стене металлический лист, и обоим пришлось загородиться ладонями от вспышки. Запахло серой и раскаленным железом. «У меня все под запись», — сказала Моника. «Ну так, может сработать. На военном корабле механик — важная персона. Кто владеет машинным залом, владеет кораблем». Моника, понимающе улыбнулась, будто и вправду разбиралась в таких вопросах. «Это вряд ли», — подумал Холден. «Она не военный репортер, а просто документалист, неудачно попавшим в самое полное. Он, с сожалением допил кофе и стал ждать новых вопросов. «Может, если к ней подольститься, раздобудет добавки?» «А это Сэм способная девушка?» «Сэм уже три года ухаживает за нашим Росси. Она лучший механик Тихо». «Если машинный зал в ее руках, а вы ей не нравитесь, вам конец». «Хочешь еще кофе?» «Боже, еще бы не хотеть». Холден протянул ей пустую грушу жестом уличного попрошайки. Моника не успела ее забрать. К ним на своих тяжеловесных ходунках приблизился бык. Он хотел что-то сказать, но закашлялся влажным хриплым кашлем. Холдену подумалось, что человек этот по сантиметрику приближается к смерти. «Простите». Извинился бык, сплюнув в тряпочку. «Какая мерзость!» «Если вы умрете, я останусь без эксклюзива», — напомнила Моника. Бык кивнул и снова закашлялся. «Если вы умрете, можно мне забрать ваши игрушки?» — спросил Холден. Бык щедро махнул рукой. «Мой мальчик, когда-нибудь все это будет твоим». «Что нового?» — Холден встряхнул грушу и разочарованно вздохнул, вспомнив, что она все еще пуста. Корен нашла проповедницу. Она с половиной своих прихожан забилась в церковную палатку». «Здорово», — обрадовался Холден. «Все понемногу складывается». «Даже лучше, чем ты думаешь. Там половина военные ООН и Марса. Они придут с ней и, по ее словам, поддержат ее в просьбе всем кораблям заглушить реакторы. Ну и несколько десятков крепких ребят в обороне нам не повредят». Слушая быка, Холден заметил, что в контору вошел Амос, толкая перед собой кровать с Алексом и Наоми, и незаметно для себя расслабился. Безопасник и дальше толковал об устройстве обороны против Ашфорда, но Холден уже не слушал. Он смотрел на Амоса, который, пристроив кровать в тихом уголке, направился к ним. «Там ничего нового», — сказал Амос, когда бык прервался. «По барабану все так же расхаживают громила Ашфорда, но вроде бы не подозревают, что мы что-то затеяли». «Узнают, как только мы начнем вещание», — заметила Моника. «Как твое плечо?» — спросил Холден. «Побаливает». «Я думал, не поставить ли тебя командовать обороной, когда начнется». «Ну давай», — ответил Амос, поняв, что его просят защитить Наоми и Алекса. «Это надо понимать так, что ты собрался». Его прервал громкий гудок из кармана быка. Достав потрепанный терминал, бык уставился на него, как на тикающую мину. «Тревога?» — спросил Холден. «Срочный вызов по моему личному каналу», — объяснил Бык, не торопясь отвечать. «Только для старшего состава». «Ашфорд разыскивает», — предположил Холден, но Бык уже принял вызов. «Бык слушает. Руис. Он осекся и некоторое время молча слушал. Несколько раз хмыкнул, то ли согласно, то ли в знак протеста. Закончив разговор, Бык, не глядя, уронил терминал на стол. Его смуглая кожа, и прежде посеревшая от болезни, теперь стала почти белой. Он поднял обе руки. «Стереть слезы», — с ужасом понял Холден. Он и не подозревал, что этот человек умеет плакать. «Ашфорд...» Бык надолго закашлялся, и в кашле прорывалось что-то подозрительно похожее на всхлипы. Когда приступ прошел, у него все лицо было мокрым. Стерев мокроту ветошкой, он договорил. «Ашфорд убил Сэм». «Что?» Мозг Холдена отказывался поверить услышанному. Слова прозвучали отчетливо, но такого быть не могло, значит, он ослышался. «Что?» Бык глубоко вздохнул, еще раз утерся тряпочкой и сказал. «Он вызвал ее на мостик, чтобы расспросить о ходе работ, и застрелил. Поставил старшим механикам Мари Руис. «Откуда вы знаете?» — спросила Моника. «Это Руис меня вызывала, умоляла ее вытащить». Следы горя уже почти пропали с лица быка. Он еще раз прерывисто вздохнул. Она понимает, что Ашфорд окончательно съехал с катушек. Но что она может сделать? Холден покачал головой, все еще не в силах поверить. Веселая маленькая Сэм, лучшая подружка Наоми, любимица Амоса и Алекса. Эта Сэм не могла погибнуть. Амос уставился на быка, сжав мощные кулаки. Костяшки пальцев у него побелели. «Надо закрепиться здесь», — заговорил Холден, опередив его. «Я прошу тебя удержать студию, иначе все пойдет прахом». «Тогда ты его убей», — с ужасающим спокойствием попросил Амус. «Без всяких дурацких судов, без глупостей насчет праведника среди убийц. Просто убей, или видит Бог я». Внезапный приступ тошноты чуть не уронил Холдена на колени. Несколько раз, глубоко вздохнув, он сдержал рвоту. Вот все, что они могут предложить памяти Сэм. За все, что она для них сделала. За все, что она для них значила. Убийство. Споры о том, как лучше отомстить. Это для Сэм, которая, насколько он знал, в жизни никого не обидела. Ей бы такое понравилось. Он представил, как Сэм, будь она здесь, посоветовала бы Амасу с быком проглотить свой тестостерон и стать, наконец, большими мальчиками. От этой мысли его едва не стошнило. Моника тронула его за плечо. — Ты в порядке? — Пойду скажу Наоми, — выговорил он, и, сбросив ее руку, прошел по полу, качнувшемуся под ногами, как палуба океанского корабля. Наоми встретила известие печалью, а не гневом. Она заплакала, но не стала требовать отмщения. Она сквозь слезы повторяла имя Сэм, но ни разу не назвала Ашфорда. Холдену такая реакция представилась правильной, естественной, как любовь. Он обнимал тихо плакавшую Наоми, когда сзади затопал бык. Холден подавил вспышку в злобы. «Что тебе?» «Слушай», — заговорил бык, обеими руками потирая ссадину на лице. «Понимаю, что время чертовски неподходящее, но нам бы обсудить, что делать дальше». Холден пожал плечами. «Сэм уже нет, а она вроде как играла главную роль в наших планах». «Я понимаю», — перебила Наоми. «Мы пойдем». «Что?» Холдену почудилось, что разговор идет на незнакомом языке. «Куда?» «Сэм, нет, и Наоми теперь наш лучший техник», — объяснил Бык. «А это ваша Руис. Я думал, она теперь старший механик». «Она занималась инфраструктурой», — сказал Бык. «А у Нагаты, судя по досье, достаточно знаний и опыта. Если кому и занимать место, Сэм...» «Нет», — не раздумывая ответил Холден. Наоми Ранина не ей сейчас пробивать дорогу в машинный зал, а сам убита. Я пойду, проговорила Наоми. Рука никуда не годится, но ходить я смогу, если мне там кто-нибудь поможет. Я перехвачу связь с рубкой и заглушу реактор. Нет, второй раз сказал Холден. Да и я, подал голос Алекс, сидевший на краю каталки спиной к ним. Плечи его вздрагивали, словно он плакал, но беззвучно. Голос прозвучал сухо, шелестом палых листьев на ветру. Ломкий, пустой голос. «По-моему, тоже. Надо идти». «Алекс, ты не?» — вскинулась Наомина, он продолжал, не слушая ее. «Уходя с Россией, никто не догадался выключить свет. Если глушить всех, нужен будет кто-то, кто бы им занялся». Бык кивнул, и Холдену захотелось его ударить. «Это для меня», — сказал «Алекс». «До машинного я дойду с вами. Прихвачу скафандр с ранцем и выберусь через кормовой шлюз». Амос сдвинулся за спину быку. Стоял с неподвижным лицом, не разжимая кулаков. «Вы берете Алекса?» «Новый план!» Громко, во всеуслышание начал бык. Все оторвались от дел, придвинулись к нему. Скорее всего, за последние минуты прибыло пополнение. В офисе сейчас насчитывалось до полусотни человек. У входной двери сбилась группа людей в военной форме. С ними была рыжая проповедница, Анна. За ее руку держалась агрессивная худая женщина, которая то затягивалась сигаретой, то постукивала себя по зубам розовым ноготком. Бык высмотрел их одновременно с Холденом и махнул, подзывая к себе. «Анна, идите поближе», — сказал он. «Почти все уже собрались. Теперь думаем, как быть дальше». В студии повисла тишина. Анна подошла к быку и встала, ожидая продолжения. Ее тощая подружка держалась рядом, обводя толпу подозрительным взглядом телохранительницы. «Через...» — бык прервался, посмотрел на ближайший экран с часами. «Через 30 минут я выведу группу безопасников и команду Росинанта к южному переходнику барабана. Мы захватим вход и пробьем путь к машинному». «Как только мы овладеем машинным залом, Моника со своими начнет вещание, объясняя флотам, почему необходимо отключение энергии. Анна, здесь вступаете вы и ваши люди». Анна с улыбкой повернулась к своим, пестрому сборищу в форме различных флотов и служб. Почти все они были ранены, некоторые довольно тяжело. «Срок отключения энергии — 19 часов по местному времени, через два с половиной часа». Амос с остатками моей группы и добровольцами, если такие найдутся, будет как можно дольше удерживать эту позицию. Чем больше вражеских сил вы свяжете, тем меньше явится за нами на машинную палубу. Вы должны удержаться. Если Анну отрубят от эфира раньше, чем она оповестит о плане отключения реактора всех на борту, все кончится, не начавшись. — Удержимся, — сказал Амос. Ему никто не возразил. Когда мы овладеем машинным, вышлем команду в рубку, защитники которой, будем надеяться, окажутся к тому времени без сознания и вернем себе корабль. Свет погаснет, чужаки нас отпустят, и мы раз и навсегда покинем этот распроклятый уголок космоса. Как вам такое нравится? На последних словах Бык повысил голос, ожидая восторженных криков, и ему вежливо ответили. Затем люди разошлись по своим местам. Холден пожал здоровое плечо Наоми и передвинулся поближе к Анне. Та выглядела растерянной. По дороге Холден прихватил за плечо Амоса. «Анна», — начал он, — «вы помните Амоса?» Она кивнула с улыбкой. «Здравствуй, Амос». «Как поживаешь, Рыжик?» «Амос останется здесь защищать вас и остальных», — продолжал Холден. «Если вам что понадобится, обращайтесь к нему. Уверен, пока он жив, никто не помешает вам делать свое дело». «Это точно!» — заверил Амос и добавил. «Мэм!» «Эй, ребята!» — позвал кто-то от двери. «Смотрите-ка, кто за мной увязался. Приютим?» Холден похлопал Анну по плечу и многозначительно глянул на Амоса, защищая ее до конца. Амос кивнул в ответ, кажется, с легкой обидой. Оставив их вдвоем, Холден нагнал быка. Его новая заместительница, Корин, стояла у двери, ехидно усмехаясь. «Заходите, ребята!» Приказала она, и в дверь вошли четверо марсиан с короткими военными прическами. Они привстали на носки, медленно осматривая помещение. Холден помнил такую манеру входить в комнату. «Бобби!» «Вот она бы сейчас оказалась здесь!» Первый из явившихся был ему смутный знаком. «Сержант Вербинский», — обратился к одному из марсиан-бык, — «какой сюрприз!» Холден не запомнил сержанта под боевым скафандром, превращавшим мужчину в великана. «Сэр», — отозвался Вербинский, — «я слышал, вы начинаете бой за то, чтобы нас отсюда вытащить?» «Да», — сказал Бык. «Так и есть». «Доброе дело», — кивнул Вербинский. «Четверо бездельников не пригодятся?» «Еще как пригодятся», — наконец улыбнулся Бык.